Глава 19. Мне хотелось быть, если не красивой, то хотя бы чистой и причёсанной. Красивой я себя и в хорошие времена не считала, а уж что ты вовсе. Но надо найти в себе силы посетить уборную, а потом успеть что-нибудь приготовить по-быстрому, так чтобы на завтрак хватило. Ну и вечером, вечером меня ждёт встреча с Николой. Блаженная улыбка не заставила себя ждать. И если до этого я без сил валялась на кровати, вернувшись с работы и вяло размышляя, то последняя мысль побудила к решительным действиям, потому что уже наступил вечер, и Никола конкретно ведь не сказал, когда придёт, а это значит, что появиться он может в любой момент. Из душевых, на моё счастье, были заняты всего две кабинки, из остальных пустоющих я выбрала самым надёжным, на мой взгляд, замком. Конечно, верзил подобных циклопу такой запор вряд ли остановит. И мне оставалось надеяться, что все они уже нашли себе забаву на вечерок, а меня попросту никто и не заметил, пока пробиралась в уборную. То, что работаю далеко и возвращаюсь позднее всех, сейчас сыграло мне только на руку, но и затягивать омовение не рискнула. Из имеющегося арсенала одежды я выбрала самое тёплое платье. Но даже в нём, с накинутым на плечи плащом, я умудрилась продрогнуть, пока добежала под пронизывающим ветром до кухни. Хоть дуло уже и не так сильно, как с утра, но зато воздух стал ощутимо пахнуть морозцем, и я не понимала, как такое вообще возможно. Ярк просветил меня, что совсем скоро ляжет зима. Это сразу после лета, что ли? Хотя лето осталось в ущелье, и теперь мне всё там казалось нереальным, выдуманными декорациями. Ущелье представлялось мне несуществующим местом перехода между моим миром и Млекой, куда сначала забрасывает живых существ для привыкания, а уже потом их засасывает в этот мир, как это случилось с нами. С кухни мне повезло меньше, чем с душевой. Там уже хозяйничала девушка, если можно было так назвать существо с тигриным загривком и лапами вместо рук и ног. Завидев меня, она приглушённо зарычала и оскалилась, обнажая настоящие тигриные клыки, хоть лицо у неё и выглядело обычно. Я застыла на пороге кухни и не двигалась, пока не поняла, что моей безопасности ничто не угрожает, хоть тигрица и рычала всё время, пока я перебирала крупу, промывала её и пристраивала котелок над огнём. Я ей явно не нравилась, но и только из-за чьей-то антипатии я не собиралась голодать. а потому с гордым видом придвинула чурбачок к огню и уселась на него, выпрямив спину и не глядя на тигрицу. Оставалось надеяться, что она не посчитает мое поведение наглым и не набросится на меня со спины. Так я и сидела, помешивая быстро закипевшую кашу, пока тигрица не насытилась и не оставила меня одну. Только тогда позволила себе выдохнуть и расслабиться. Вскоре и каша подоспела. Обжигаясь, я быстренько насытилась, сокрушаясь в душе, что каша на воде, а не на молоке, и в ней не плавает растопленное масло, щедро сдабривая и придавая особенный вкус. Так всегда делала мама. Глаза мгновенно защипала от слез, стоило вспомнить дом. Но плакать я себе запретила. Если по поводу и без буду здесь лить слезы, то долго не протяну. Что-то мне подсказывало, что нужно быть сильной. Ну, по возможности, конечно. На обратном пути, когда, кутаясь в плащ, я спешила в свою каморку, меня перехватило гунило. На волчице был надет подбитый мехом плащ с шикарным пушистым воротником. Невольно позавидовала тому, как он ей шёл, и догадываясь, что в таком никакой ветер не страшен. Наверное, я подобную роскошь не заработаю никогда, ну или мне по статусу не положено. Какие планы на вечер? спросила Гунила, снова затягивая меня в тесной тени перед кухней, прячась от ветра. Никаких. Хочу отдохнуть, пожала я плечами, стараясь не выказать внезапно вспыхнувшей радости от воспоминаний о тех самых планах. А пошли со мной, предложила Волчица. Мы сегодня собираемся в круглой комнате. Маги будут колдовать. Знаешь, как интересно. Очень не вовремя вспомнился Роун с его предупреждениями. Даже показалось, что за окном мелькнул его силуэт. «Нет, я сегодня ужасно устала, просто с ног валюсь. Хочу лечь пораньше», — ответила я, сгорая от нетерпения и волнения, вдруг Никола уже пришел. Еще я едва не выпалила, что мне вообще нельзя с ней общаться, ведь она выше рангом. У Гунилы был первый уровень, но не стала этого делать. Во-первых, я ни разу еще не шла на «Контакт первая», А во-вторых, это правило я собиралась нарушать и делать это сознательно. С более диким запретом я еще никогда не сталкивалась. Получается, что мне нельзя здесь общаться ни с кем. Благо, желающих насчитывалось немного. «Да», – критически осмотрела меня Гунила, – «это ты перед сном так вырядилась?» «Ничего я не вырядилась, просто надела все чистое после купания», – насупилась я, мечтая, чтобы она отпустила меня и не донимала расспросами. Ну-ну, рассказывай, рассмеялась она. Беги уже спать. Уходя, волчица бормотала что-то на тему, как быстро я умудрилась завести себе кавалера. Эх, знала бы она, с кем у меня сегодня свидание. Но нет, об этом не должен знать никто. С Николаем мы договорились встретиться в небольшой рощице за нашим бараком, куда я и направилась, миноя комнату. Несколько рядов деревьев густо росли, загораживая собой забор. Место это казалось мрачным, даже страшным, но только не мне и не сейчас. Мы потому и решили спрятаться с Николаем здесь, что роща не пользовалась популярностью у населения посёлка. И сейчас я остановилась под самым раскидистым деревом, прижимаясь к нему спиной. По пути из кухни умудрилась сильно продрогнуть, но в роще такого ветра не было. Он терял свою силу среди деревьев, и постепенно я даже немного согрелась, укутавшись в плащ, как следует. Время шло, а Николы все не было. Вскоре снова пошел дождь, постепенно становясь все сильнее. Облезлые шапки деревьев от него не спасали. Я накинула капюшон, но меня разве что перестало мочить сверху. Зато ноги вскоре промокли основательно. Порывами ветра распахивало пол и плаща и швыряло в меня влагу. От холода я соображала все хуже, и зуб на зуб уже не попадал, как я не куталась». Несколько раз я готова была уйти, но каждый раз уговаривала себя подождать ещё немного. Мало ли какие срочные дела задержали Николу. Совсем скоро он придёт и, возможно, даже согласится зайти в мою комнату, обогреться и поговорить. Стоило представить каморку, где было тихо и сухо, как отчаянно потянуло туда. Но я упрямо оставалась под деревом, чувствуя, как земля под ногами становится всё более вязкой, и ноги мои в резиновых сапогах втаптываются в эту жижу. Ветер становился всё холоднее, и вот уже дождь превратился в мелкую колючую крупу. Теперь мне было больно, когда порывами её кидало в лицо. Кристаллики царапали кожу, морозили шею. Рук я уже вообще не чувствовала, тщетно стараясь их согреть в рукавах плаща. Теперь уже неупрямство мешало уйти из рощи. В какой-то момент я поняла, что замёрзла настолько, что не могу двигаться, и теперь я знала точно, что Никола уже не придёт. Может, он ещё вчера передумал, а я-то глупая жду, надеюсь. Но даже плакать от холода не получалось. Казалось, слёзы тоже превратились в лёд. Когда я заметила свет, приближающийся ко мне, то в первый момент подумалось, что воспалённый мозг рождает галлюцинации. А когда в световом пятне проступил знакомый силуэт, даже не удивилась. С роуном пришло тепло, что окутало меня, растапливая лёд, и как ни странно, плавился он в душе, а не снаружи. Я даже заметила, как изо рта начал выбиваться с дыханием пар. Не говоря ни слова, Колдун подхватил меня на руки и вынес из рощи. Я даже не смогла сопротивляться. Ни руки, ни ноги меня не слушались. Сил хватило только на то, чтобы держать голову, чтобы она не свисала безвольно, как у трупа. Роун распахнул дверь в мою каморку, опустил меня на кровать и только потом закрыл дверь и разжёг маленькую лампу, которая едва разгоняла мрак, но света давала очень мало. Сам он почему-то светиться перестал, как зафиксировало моё сознание. Интересно, почему? Маг вел себя по-хозяйски и в полной тишине. Развязал тесемки плаща и стянул тот с меня. Снял сапоги и поставил их сушиться возле порога. Я позволяла ему все не в силах пошевелиться, наслаждаясь теплом. Захоти он сделать со мной что-то большее, и этому не смогла бы сопротивляться. Но подобная мысль даже в таком состоянии меня рассмешила, только вот засмеяться я не смогла, хоть и хотела. Хоть Роун и возвышался надо мной, Но глаза его я так и не смогла рассмотреть, как ни заглядывала под капюшон. А когда оттуда снова начал струиться свет, поступила команда: "Закрой глаза и не двигайся". Глаза закрыла, а о другом можно было и не предупреждать. Тело моего коснулся жар, который сначала показался нестерпимым. Живьём их жарить, что ли, он меня решил? Но вскоре жар сменился приятным теплом, проникающим во все поры, оживляющим мышцы. Теперь я уже старалась не двигаться, следуя совету. "Можешь открыть глаза?" вновь заговорил Рон будничным тоном. Я почувствовала, как просела кровать и поняла, что Мак опустился на неё. Открыв глаза, первое, что увидела, сгусток света в его руках. "Выпей", велел он, поднося руки к моему рту. Я в ужасе затрясла головой, садясь и отодвигаясь от него. Выпей, так надо. Это позволит тебе не заболеть, иначе ты умрёшь. Придвинулся ко мне он и снова поднёс сложенные ладони к губам. Просто приоткрой рот. Энергия жизни сама войдёт в тебя. То ли я поверила ему, то ли он применил магию, но губы мои приоткрылись, и сразу же свет рванул в рот. В первый момент я задохнулась и закашлялась, словно хапнула слишком большую порцию воздуха. Как-то буднично Роун постучал меня по спине, как всегда делала мама, стоило мне подавиться. Постепенно кашель сошел на нет. Я вытерла слезящиеся глаза и посмотрела на мага. «Зачем вы это делаете?» – задала я вопрос, который в данной ситуации показался мне самым разумным. «За тем, что мне ты нужна живая и здоровая». Не раздумывая, ответил он: "Зачем? А вот этого тебе знать не обязательно". Ну кто бы сомневался? Надо быть совсем уж наивной дурочкой, чтобы рассчитывать на честный ответ. И что-то мне подсказывает, что нужна я ему такая совсем не для чего-то доброго. Но как ни странно, страха я не испытывала, как и трепета перед ним. А ведь его должно быть побаивались все. Вот даже Розалия втрепенулась, когда я упомянула Рону. Так почему же я его не боюсь и даже позволяю себе пристально рассматривать? Вот, например, сейчас сижу и пялюсь на его смуглые руки с длинными пальцами, и они мне даже кажутся красивыми, аристократичными. И лишь заметив ухмылку на губах Роуна, я заставила себя отвести взгляд от его рук. Врощу больше не ходи, он не придёт. Вот тут я застыла, потому что чётко поняла: говорит он, а не Коля. «Не придет?» — потрясенно повторила. «А может, мне только показалось, что произнесла это вслух? Забудь его. Лучше думай о себе. В следующий раз меня может не оказаться рядом». Сказал так прям когда-то Ерк. «Тот спас меня от циклопа, а этот от холодной смерти. И оба что-то советуют. А кто сказал, что они вправе это делать? Да идут они лесом со своими советами. Злость вспыхнула мгновенно, распирая меня изнутри». Хотелось наговорить этому заносному магу много и грубого, даже пакостного, но что-то помешало мне это сделать. Возможно, то, что она оставалась по-прежнему спокойным, хоть и не мог не понимать моего состояния. Но для себя я решила, что никого не стану слушать и буду поступать так, как велит мне сердце.